Глава двадцать восьмая. Они молча лежали рядом, и полковник чувствовал, как бьется ее сердце. Приятно чувствовать, как бьется сердце под черным свитером, который связала ей тетка, и ощущать тяжесть длинных темных волос на здоровой руке. Но разве это тяжесть, думал полковник, они же легче легкого. Она лежала тихая и ласковая, И все, что им обоим было дано пережить, неразрывно связывало их друг с другом. Он нежно и требовательно поцеловал ее рот. И все вдруг замерло. Осталось только ощущение нерасторжимой связи. «Ричард», — сказала она, — «как обидно, что у нас все так получается». «А ты никогда ни о чем не жалей», — сказал полковник. «Никогда не считай потерь, дочка». «Повтори, дочка». Расскажи мне что-нибудь хорошее, чтобы я могла думать об этом всю будущую неделю. И еще про войну. Давай не будем говорить о войне. Нет, я должна о ней больше знать. Я тоже должен, — сказал полковник. Но не о военных хитростях. Один наш офицер в должности генерала как-то словчил и раздобыл план передвижения войск противника. противникам. Он заранее знал о каждом их шаге и провел такую блестящую операцию, что его повысили в чине, и отдали ему под начало людей куда более достойных. Вот почему нас одно время били. Да еще потому, что отдых в субботу и воскресенье у нас такая святыня. «Сегодня у нас суббота». «Я знаю», — сказал полковник. «Считать до семи я еще не разучился». «Но почему ты на всех сердишься?» «Неправда. Мне просто пошел шестой десяток, я знаю, что к чему». Расскажи мне еще что-нибудь о Париже. Я люблю всю неделю думать о тебе и о Париже. Дочка, почему ты все время пристаешь ко мне с Парижем? Но я же была в Париже. И непременно поеду туда опять. Это самый чудесный город на свете, не считая нашего. И мне хочется побольше о нем узнать. Мы поедем вместе, и я там все тебе расскажу. Спасибо. Ну ты расскажи мне хоть немножко сейчас, чтобы хватило на будущую неделю. Я тебе, кажется, объяснял, что Леклерк был хлюст из благородных. Человек очень смелый, очень заносчивый и на редкость честолюбивый. Я уж тебе сказал, он умер. Да, это ты мне сказал. О мертвых не принято дурно говорить. Но, по-моему, именно о мёртвых нужно говорить правду. Я никогда не говорю о мертвых того, чего не сказал бы им при жизни, напрямик, в лицо, — добавил он. «Давай не будем о нем говорить. В душе я его уже разжаловала». «Ну что ж тебе рассказать? Что-нибудь романтическое?» «Да, пожалуйста. У меня очень дурной вкус. Я ведь читаю иллюстрированные журналы. Но когда ты уедешь, я всю неделю буду читать Данте и каждое утро ходить к Месси. Это, наверное, поможет». «А перед обедом заходи к Гарри». «Хорошо», — сказала она. «Расскажи мне что-нибудь романтическое». «А не лучше ли нам просто заснуть?» «Разве можно сейчас спать? Ведь у нас осталось так мало времени. Хочешь, полежим вот так», — сказала она и уткнулась головой ему в шею под подбородок, заставив его откинуться назад. «Ладно, сейчас расскажу. Сначала дай мне твою руку. Я буду чувствовать ее в своей, когда стану читать Данте и делать все остальное». «Данте был отвратный тип, еще заносчивее клерка. «Говорят. Но писал он совсем не отвратно». «Да». Олег умел здорово воевать. «Ну, расскажи». Теперь ее голова лежала у него на груди. Полковник сказал, «Чему то не хотелось, чтобы я снял мундир? Мне приятно чувствовать твои пуговицы. Это нехорошо?» «Почему?» «Я был бы самым последним сукиным сыном, если бы это подумал». «В вашем роду многие воевали?» «Все», — сказала она, — «всегда». «Были у нас и купцы, и дожи, ты ведь знаешь». «И все воевали?» — Все, — сказала она. — По-моему, все. — Ладно, — сказал полковник. — Тогда я тебе расскажу. Что-нибудь романтическое, такое, о чем пишут в иллюстрированных журналах, или даже хуже. — В Доменико-дель-Карьеро? Или Трибуна-Иллюстрата? — Еще хуже. Сначала ты меня поцелуй. Она поцеловала его нежно, крепко, с отчаянием. Полковнику стало трудно думать о боях. Он думал только о ней, о том, что она сейчас чувствует, и о том, как близко граничит жизнь со смертью в минуту высокого блаженства. На что же такое, черт побери, это блаженство? Каково его звание и какое оно приписано части? И не раздражает ли ей кожу черный свитер? И откуда взялись вся эта мягкость и прелесть? и удивительное достоинство, и жертвенность, и репячья мудрость. Да, ты мог узнать блаженство, а вместо этого вытянул пиковую даму. Но смерть — дерьмо, — думал он. Смерть приходит к тебе мелкими осколками снаряда. Снаружи даже не видно, где она вошла. Иногда она ужасна. Она может прийти с некипяченой водой. с плохо натянутым противомоскитным сапогом или с грохотом до бела раскаленного железа, которое никогда не смолкал. Она приходит с негромким потрескиванием, предвещающим очередь из автомата. Она приходит с дымящейся параболой летящей гранаты и с резким ударом мины. Я видел, как она падает, оторвавшись от бомбодержателя и описывает в воздухе причудливую дугу. Она приходит с оглушительным скрежетом металла, когда ломается машина, или когда просто отказывает управление на скользкой дороге. Но я знаю, что ко многим она приходит в постели, как оборотная сторона любви. Я прожил с ней по соседству почти всю жизнь и отмеривал ее другим. В этом было мое ремесло. А что же мне рассказать моей девушке, Это холодное ветреное утро здесь, в грите палас «О чем бы тебе рассказать, дочка?» — спросил он ее. «Обо всем». «Ладно», — сказал полковник. «Тогда слушай».